Глава 64. 16 мая. Четверг. «Такое ощущение, что защита зашла в тупик», — уныло подумала Мэг, вспоминая сегодняшнее судебное разбирательство. «Она была в спальне Лоры, как обычно, кормила грызунов лакомствами в соответствии с инструкциями, скрупулезно составленными Лорой». Гораций, морская свинка, в считанные секунды проглотил горсть одуванчиков. Она почесала его пальцем и пошла дальше, кормить песчанок огуречными и тыквенными семечками. Чистить клетки следовало раз в неделю, но все же каждый день она проверяла, чтобы все в них было аккуратно, и доливала свежую воду. Этот процесс вызывал у нее грусть и беспокойство. Лора заботилась о благополучии каждого своего питомца, и вот теперь ей грозила опасность она была далеко-далеко отсюда и ничего не подозревала. Мэг уставилась на фиолетовую подушку с вышитой большой буквой «Л», лежавшую на кровати. Затем с задумчивой улыбкой оглядела комнату дочери. Электрическая гирлянда, стопка коробок с кроссовками всех цветов радуги, которые Лора просто обожала, большая карта мира, косметика и средства для волос, беспорядочно разбросанные на туалетном столике пушистый коврик и вдохновляющие цитаты в рамках, развешанные по стенам. Организованной бывает только преступность. Крепкую дружбу и водой не разольешь. Если будешь делать одно и то же, то всю жизнь будешь заниматься одним и тем же. Фотография на книжной полке, сделанная всего за несколько месяцев до того рокового дня. Тогда они вчетвером участвовали в благотворительном забеге в Рейгейте вместе с братом Ника и его семьей. Воспоминание причинило ей мучительную боль. Она повернулась и посмотрела в окно на сад за домом. В птичьей ванночке плескался дрозд. Вечер выдался на редкость теплым. До самого длинного дня оставалось всего пять недель. Раньше она любила это время года. Раньше. Но все теперь стало иначе. С тех пор, как умерли Ник и Уилл, все изменилось. В тот день ее мир пошатнулся. И так и шатался до прошлой недели, пока и вовсе не перевернулся с ног на голову. Было 18.20. Впереди ее ждал долгий светлый вечер. Хорошо бы посидеть в саду и почитать книгу, но она едва ли прочла страницу с того первого телефонного звонка в прошлую субботу. Не могла она сосредоточиться и на телевизионных передачах. Эллисон целую вечность рассказывал ей о сериале «Наследники». Несколько дней назад Мэг попробовала посмотреть первую серию, надеясь отвлечься от ужасного безвыходного положения, в котором оказалась, но уже через несколько секунд ее мысли разбежались. Банда наркоторговцев следила за ней и вторглась в ее дом. За дочерью, находившейся за тысячи миль, круглосуточно вели слежку и угрожали убить ее, если обвиняемый не будет оправдан. Она нарушала закон, рискуя попасть в тюрьму, не говоря уже о том, что пыталась помочь крупному преступнику скрыться от правосудия. Колесо в клетке с песчанками заскрипело. Одна из них забралась внутрь и вращала его все быстрее и быстрее, как будто если она разгонится как надо, оно отцепится и укатит куда-то, возможно, в Монголию, откуда песчанки были родом. Мэг представила это и слабо улыбнулась. Сначала, когда Лора дала ей список, уход за этими существами был ей в тягость, но теперь обязанности успокаивали ее и помогали сохранять связь с реальностью. Мэг была на грани срыва. Пробежка пошла бы ей на пользу, она ведь почти неделю не занималась спортом. В полном отчаянии она села на мягкую кровать, почувствовав вдруг, что не справляется с происходящим. Боже, ей отчаянно нужно было с кем-нибудь поговорить. Но она не смела и подумать об этом». «Среди присяжных у нее есть друг. Но кто же это?» Сержант александр дал сегодня довольно изобличающие показания против Гриди. Хотя, если честно, Мэг слегка запуталась, пока он долго и подробно рассказывал, как связаны все те зарубежные компании. Она изо всех сил старалась понять, что он имеет в виду, но в итоге совершенно растерялась, как на ее взгляд и некоторые другие присяжные». Еще и разговоры о том, находился ли Терренс Гриди в офисе, когда туда пришел мужчина, который перевозил автомобиль в Нью-Хейвене, Майкл стар Похоже, присяжным это не понравилось. Во время небольшого перерыва Майк Робертс, чьи манеры в этот раз еще больше выдавали в нем полицейского, сказал, что, по его мнению, на данный момент доказательства, представленные прокурором, убедительны, и, на его взгляд, защита увиливает от ответа. Его поддержали Тоби, Эдмонд, Софи, Марк, Гарольд и Мэйзи, которая, казалось, передумала. Хари Синг, Рори О'Брайан и Хьюго Пинк хранили молчание. Тот человек совершенно определенно сказал «друг». «Кто?» Одним из возможных вариантов, как ей казалось, был Хьюго Пинк. Он не воспринимал ни одного довода обвинения. Так это мог быть Рори О'Брайан. Но она сомневалась, потому что его сложно было понять». Мэг посмотрела в интернете, может ли судья вынести обвинительное заключение, если число присяжных сократится до 11, при соотношении голосов 9 к 2. Да, может. Однако, если сомнения в виновности подсудимого возникнут у трех присяжных и более, и они не придут к единому мнению, судья, скорее всего, потребует пересмотра дела. А это неприемлемо. Ей ведь ясно сказали, что от нее требуется. Одно слово. Ни больше, ни меньше. «Невиновен», — как мантру мысленно повторяла она. «Невиновен, невиновен, невиновен». Вчера, проснувшись, она произнесла это вслух. Мэг шмыгнула носом, пошла в ванную и вытерла глаза полотенцем, и сразу снова принялась всхлипывать. Зазвонил телефон, она подскочила к кровати, где его оставила, и ответила. «Как там ваш процесс? Уже вынесли смертный приговор?» Несмотря на слезы, услышав голос подруги, она улыбнулась. «Привет, Элли!» «Привет!» Впервые за все годы их дружбы Мэг на миг растерялась, не зная, что сказать. «Мэгс, ты в порядке?» «Да», — выдавила она, изо всех сил стараясь держать себя в руках. «Как-то не похоже. Что стряслось?» Внезапно она ничего не смогла с собой поделать, слезы хлынули, будто прорвало плотину. «Мэкс, я сейчас приеду, буду через пятнадцать минут». «Нет, нет». Мэк лихорадочно соображала. «Не сюда, слишком опасно». «Пойдем на пляж, выпьем что-нибудь в том баре». «Конечно, давай. А хотя знаешь что, вечер сегодня просто чудесный. Давай я захвачу бутылку, пару бокалов и посидим на пляже, на нашем месте». «Да, спасибо. Это было бы здорово». «У меня в холодильнике есть отличная бутылка холодненького розового вина. Пойдет?» «Все что угодно, Элли. Главное, чтобы бутылка была побольше. Прям огромная. Может быть, даже две. Вот уже лучше!»